Мой список того, что нужно успеть сделать до конца жизни. Первое. Составить список. Второе. Побывать в дальних странах и узнать больше о разных людях, культурах и обществах. Зачеркнуто. Чаще смотреть канал Discovery. Третье. Чаще носить белую одежду. Четвертое. Научиться летать. Пятое. Построить лодку. Шестое. Рассказать всем, что я умею строить лодки. Седьмое. Чаще ходить в филармонии, концертные залы и оперный театр. Зачеркнуто. Чаще смотреть канал PBS. Восьмое. Чаще называть людей негодниками. Девятое. Посмотреть, как кто-то другой бежит марафон. Десятое. Выучить иностранный язык. Например, австралийский или британский английский.